Трое обитателей замка зажили молчаливо и мрачно в беспросветном аду нравственных мук. Посидевшие уже волосы Жанны стали совсем белыми. Она наивно задавала себе вопрос, за что судьба наносит ей такие удары. Она получила письмо от адбата Тальбьяка. «Сударыня, десница Божия тяготеет над вами. Вы отказали ему в своем ребенке, он отнял его у вас, дабы бросить в объятия девки». Неужели у вас еще не отверзлись глаза после этого указания небес? Милосердие Господа безгранично, Быть может, Он простит вас, если вы придете преклонить перед Ним колено. Смиренный служитель Господень, я открою вам дверь Его дома, когда вы постучите в нее. Она долго сидела с этим письмом на коленях. Быть может, то, что говорил священник, правда? И все религиозные сомнения стали терзать ее совесть.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 — Я работаю, — утверждал он, — я завоевал себе положение на бирже, надеясь через несколько дней обнять вас в стополях, мои дорогие. Но ни словом не упоминал о своей возлюбленной, и это молчание было гораздо красноречивее, чем если бы он распространялся о ней на четырех страницах.